РОБЕРТ ШЕКЛИ АД НА КВАВАРЕ Полет через пояс Койпера не обошелся без происшествий. Хотя курс был рассчитан заранее, Джонсону пришлось корректировать его на ходу, чтобы увильнуть от смертоносных глыб металла и грязного льда, которые неслись против потока в моря море за орбитой Нептуна. Но вот сложности позади, и Джонсон почти у цели. Эта цель – КВАВАР. Малая планета диаметром в половину Плутона. Достойный полигон для первой попытки терформирования. Корабль начал плавное снижение. Джонсон затаил дыхание, потом медленно выдохнул. Планета приближалась, он видел это на бортовых экранах. Металлическая посадочная тренога коснулась поверхности, и у Джонсона снова перехватило дыхание. Одна из трех опор соскользнула, и он едва не вскрикнул от испуга. Но, наконец, космолет встал ровно и устойчиво, и можно было перевести дух. Спустя немного времени Джонсон в раздувшемся космическом скафандре стоял на грунте и рассматривал планету, названную в честь великой созидающей силы из легенд индейцев Тонгва. Творец всего сущего, по представлениям индейцев, не имел ни формы, ни пола, хотя чаще Квавара все-таки называли он. Танцами и пением Квавар вызывал жизни иные сущности, Сначала Вейвота, небесного отца, а потом уж они вместе, распевая и танцуя, создали Чихуит, мать-землю. Божество за божеством присоединялись к танцу, пока общими усилиями не произвели на свет семерых гигантов, держащих мир. Мир обставили холмами, равнинами, горами и лесами, океаны наполнили водой. Потом появился Тобухар, первый мужчина, и Пахавит, первая женщина. Нечто подобное НАСА собиралось сделать с этой планетой терраформировать ее, снабдить атмосферой источником тепла, а затем населить людьми. Джонсону выпало провести последнюю проверку местности перед прибытием бригад терраформистов. Он прилетел на неделю раньше срока. Чуть ли не впервые за всю историю человечества проект НАСА опережал график. Удачное расположение Квавара обеспечивало землянам отличный плацдарм для рывка в галактику. На пленке и фотографиях небольшая планета с пересеченным ландшафтом выглядела вполне привлекательно. Но камеры телескопов иногда пропускают самые простые вещи или искажают действительность. Так что прежде чем начинать проект, нужно было все хорошенько проверить. Джонсон выгрузил из корабля вездеход, одну из маленьких умных машин, придуманных НАСА. Машинка, похожая на гибрид паука и гусеницы, плавно двинулась вперед, огибая обледеневшие в луны и зияющие ущелья. Джонсон внимательно смотрел по сторонам и через некоторое время заметил вход в глубокую пещеру. Ничего похожего он не видел на снимках. Остановив вездеход, Джонсон вышел и направился по широкому тоннелю в темноту. В конце пещеры свет его фонарика уткнулся в преграждающую путь массивную стальную плиту. В нее была встроена дверь со стеклянным или, во всяком случае, прозрачным окном, так что можно было заглянуть внутрь. Стальная плита дело рук человеческих. Кто-то здесь уже побывал. А может, они все еще здесь? Удивительно. Явное свидетельство того, что на планете когда-то была цивилизация. Джонсон коснулся стали. Нет, природа никогда не создала бы ничего подобного без помощи разума. Он заглянул в стеклянное окошко и увидел большую комнату, освещенную невидимым источником света, Стены были задрапированы яркими тканями с узором. Джонсон не мог толком различить изображений, но был вполне уверен, что природа и такого никогда не создаст. Его обуревали противоречивые желания. Голос разума приказывал вернуться на корабль и радировать о находке в Хьюстон. Но он знал, что тогда случится. Ему объявят, что он сошел с ума. «Стальная плита на Кваваре? Да ладно!» А если он убедит их, что не свихнулся, например, отправит фото, то ему велят ничего не трогать. Скажут, чтобы ждал на корабле, пока не прилетит группа экспертов, у которых есть специальные полномочия для осмотра важных артефактов. Ученые начнут ломать голову над загадкой стальной плиты, и о Джонсоне все забудут. Такая перспектива возмущала его до глубины души. Это его открытие, и он сам все исследует и получит все лавры. Наконец, находка может повлиять на планы Хьюстона относительно терраформирования планеты, а это как раз его область ответственности. Но он так и не успел принять решение. Стальная дверь начала медленно открываться, двигаясь на хорошо смазанных петлях. Джонсон от неожиданности попятился. Наверное, он задел какой-то механизм, установленный здесь давным-давно. Что за чертовщина скрывается за дверью? А вдруг она опасна? Джонсон напряг мышцы, готовясь бежать. Он безоружен. Никто не счел нужным снабдить его оружием для обследования маленькой мертвой планеты. Но чудеса не закончились. Когда дверь распахнулась настежь, он увидел, что в комнате стоит мужчина. Джонсон разинул рот, но не смог произнести ни слова. «Ну, входите же», — сказал неизвестный. «Не стоит выпускать воздух и тепло». Эти слова имели смысл, в отличие от всего происходящего. Борясь с головокружением, Джонсон вошел в комнату и дверь скользнула на место. Мужчина выглядел вполне по-человечески. Худощавый, среднего роста, с виду лет 35, в черном вечернем костюме, черном галстуке бабочки и черных туфлях. Когда он повернулся, полы пиджака распахнулись и стало видно, что он подпоясан черным кушаком. Лицо у него было очень бледное, с мелкими и правильными чертами, даже, можно сказать, красивое. Волосы аккуратно причесаны, но по бокам слегка приподнимаются, как пара... рожек. «Что за черт?» — выпалил Джонсон. «Так вы догадались?» «О чем?» «Значит, не догадались», — заключил мужчина. «Но скоро поймете. Как бы то ни было, босс с радостью все вам объяснит. Идемте, прошу вас» меня зовут Слатин. Что вы здесь делаете, Слатин? У меня много разных обязанностей и одна из них исполнять роль дворецкого. Правда, до сих пор в таких услугах потребности не возникало. Прошу сюда. Боссу не терпится встретиться с вами. Боссу? Кто это? Он сам все объяснит». Пронув Джонсона за локоть, человек в черном провел его через комнату и откинул драпировку, за которой обнаружилась причудливо изукрашенная медная дверь. Сложный барельеф, выполненный в весьма реалистичной манере, изображал людей в разных, иногда крайне непристойных позах. От прикосновения с латино дверь плавно отворилась. За письменным столом черного дерева сидел крупный лысый мужчина в смокинге. Он поднял глаза на Джонсона «А, парень с земли!» И на неделю раньше срока. Босс с неудовольствием покачал головой. Нужно было давно нам отсюда переместиться. И ведь все же спланировал. А тут на тебе, вы являетесь недели раньше. Сколько знаю у вас людей, никогда не слышал, чтобы хоть один научный проект шел с опережением графика. Честно говоря, мне больше нравились те дни, когда вместо ученых у вас были алхимики. У них никогда ничего не получалось, зато идеи были красивые. Джонсону показалось, что он уже видел этого человека. Покопавшись в памяти, он понял, что босс, как две капли воды, похож на сатану из семи шагов к сатане, Абрахама Мерета. Но это же просто книга. Вряд ли Мерит общался с потусторонними силами. Хотя кто его знает. Босс меж тем продолжал. Ну, что сделано, то сделано. А что не сделано, то опять же не сделано. «Должно быть, я получу адский нагоняй за то, что позволил человеку краем глаза увидеть работу нашей конторы. Как наказывают после смерти, кого, где и так далее». «Вы хотите сказать...» Джонсон сглотнул. «Что это ад?» «Вообще-то да, дорогой мой. Думал, вы уже сообразили». Босс улыбнулся. «Но видно, вы технари не слишком сообразительны». «А чем вы докажете, что это ад?» Очень скоро я предоставлю вам все доказательства. Но пока насущный вопрос, что делать с вами? Самое на первый взгляд простое решение – убить. Ваше начальство в Хьюстоне, возможно, даже не заметит пропажи, ведь оно так спешит запустить проект. На мгновение он задумался. Но парень на небесах, который следит за перышками каждой птахи, может обратить на это внимание. Так что убийство – не лучший выход. Интересно. «Есть ли другой?» Он уставился на Джонсона большими бесцветными глазами, и тут почувствовал, что его жизнь висит на волоске. Этот безупречно одетый здоровяк всерьез размышляет о его ликвидации. Теперь он разглядел, что на драпировках изображены пытки. «Но ведь решение пока не принято, значит шанс на спасение есть!» «Босс», — сказал он, — «я ничего не видел». Босс улыбнулся. «Вы на верном пути». И этого разговора никогда не было. Все лучше и лучше. Но, предположим, я скажу, что разговор все-таки был. Что вы ответите? Галлюцинация, торопливо произнес Джонсон. Иногда со мной случаются странные вещи, но я о них никому не рассказываю. Ведь это может повредить моей работе. Решат, что я челкнулся, и карьере конец. Что ж, подытожил лысый собеседник, в целом ваше благоразумие меня устраивает. «Давайте-ка я вам все покажу, пока буду обдумывать ваше дело». Он поднялся и подошел к Джонсону, оказавшись на полторы головы выше его. Взяв под руку, повел его к двери. За ней находилась небольшая комната. Там стояли две сияющие колесницы из дерева и бронзы. «Вот это колесница Тора. Другая принадлежит Фаэтону. Мы поручили им переправить наше оборудование на новое место. Оба недовольны, считают, что заниматься перевозками ниже их достоинства». Но они состоят у нас в штате, так что вынуждены подчиняться. Они пошли вдоль стены к очередным экспонатам. Ямам или скорее шахтам. В их глубине пылало серное пламя, распространяя вокруг себя волны жара и густые облака черного дыма. Джонсон едва не задохнулся от жуткого смрада. «Это огненные ямы. В них мы поджариваем людей», — объяснил босс. «А вон там за ними ледяные ямы. Там мы людей морозим». Лед и пламя находятся рядом в силу неких причин, связанных с энергообменом. Не просите, чтобы я вам их объяснил. Если честно, в Школе Дьяволов я провалил экзамен по лженаукам. Это работает, вот и все, что я знаю. У вас здесь все боги древности? Спросил Джонсон. Мысли о Торе и Фаэто не отвлекали его от ужасного зрелища. Да, все боги Земли входят в нашу структуру. Ваши ученые разделались с ними давным-давно или же встроили во всякие психологические системы. Так что им выгоднее работать на нас. Босс провел Джонсона по коридору. «Здесь у нас дамский отдел», пояснил он. «Мужчин и женщин мы держим порознь в качестве небольшой дополнительной пытки. Достаточно они пошалили на земле, теперь обходятся без развлечений. Пришла пора помучиться, а уж это мы гарантируем по полной программе». Обратите внимание на средневековые орудия пыток. Но... Видите ли, у боли есть свои границы. Вы, люди, становитесь все выносливей, учитесь отгораживаться от боли, притворяться, что ее нет. После долгих тренировок вы вообще перестаете ее чувствовать? Это что-то сверхъестественное. Может, ваши ученые смогут объяснить, я точно не могу. Э, иногда мы обещаем нашим клиентам общую вечеринку, если они будут себя хорошо вести, но никогда не доводим дело до выполнения обещаний. Джонсон в немом ужасе смотрел на корчащихся в огне и льдах женщин. Сатана повлек его дальше. А вот здесь у нас одна из преисподних Тибета. Обратите внимание на тибетских чертей, совершенно не похожих на европейских. Скорее на китайских или японских. Они подошли к одинокому человеку, который карабкался на крутой горный склон с огромным валуном на плече. Это уже ад из числа древнегреческих. Сизифовы муки. Каменюку надо втащить на гору. Когда осужденный добирается до вершины, чертенок толкает камень, и тот катится вниз. Тогда бедняга возвращается вниз и начинает все заново. Босс привел Джонсона в подобие гостиной, где возлежали в шезлонках полуобнаженные дамы. Увидев гостей, они призывно замахали руками и стали посылать воздушные поцелуи. «Женщин, которые не желают перевоспитываться, мы обучаем ремеслу суккубов». Иногда выпадает шанс отправить дамочку обратно на землю, где она с упоением устраивает мужчинам адскую жизнь, пока не появится какой-нибудь заклинатель и не сгонит ее восвоясь. Теперь сюда. Они добрались до равнины с могильными холмиками. Погребальные поля, объяснил сатана. Здесь зарыто множество мертвецов. Точнее, живых мертвецов. Мы закапываем их не слишком глубоко, да и почва песчаная, так что они легко могут выбраться наружу. На вид ребят не слишком приятные. Но, черт возьми, мы же не, не собираемся устраивать конкурс красоты. Вампиры, правда, попадаются очень даже ничего себе. Но мы обязаны наделять каждого хотя бы одной уродливой чертой, чтобы понимающий человек сразу мог понять, с кем имеет дело. Смотрите, слева от вас упыри. У них неважно с чувством равновесия, зато они невероятно сильные. Бывает, натравим на упыря псов-демонов и держим пари, как долго он протянет. Вы бы удивились, узнав, сколько собак мы так потеряли. «Не сомневаюсь», — пробормотал Джонсон. «А вон там зомби», — продолжал босс. «Тихое, братья. Тоже довольно неловкие и с трудом держат равновесие. Вечно падают обратно в могилы. Поразительно, сколь неуклюже некоторые разновидности живых мертвецов». Он проносил Джонсона таким взглядом, что космонавта пробрала дрожь. «А теперь, думаю, пора совершить экскурсию и вернуться к вашему вопросу», — произнес босс вы такой? Инспектор? Что это за профессия? Ага, понял. Вы осматриваете местность и делаете выводы, на основе которых решаете, как быть дальше. Вот только зачем? У вас целая планета, прилетайте, расселяйтесь. Но вы люди, как я слышал, любите дотошность и аккуратность. Значит ли это, что основная экспедиция прибудет все-таки вовремя? Джонсон прочистил горло. Она <кх>, будет здесь через неделю. Но это лучше, чем я думал. За неделю мы успеем смотаться и как следует за собой убрать. Джонсон задумался, а не значит ли это, что и его самого уберут? Не беспокойтесь, мы оставим вас в живых. Бус небрежно взмахнул рукой. Говоря откровенно, мы хотели бы вас убить, но есть закон, по которому никого нельзя забирать прежде времени. Джонсон тайком перевел духу. «В обычных обстоятельствах я бы рискнул», — заметил босс. «Но люди собираются занять другую планету, и это важный исторический момент. Он значительнее вторжения греков в Трою, важнее, чем поход монголов на Вену, масштабнее разграбление Рима готами. Это веха в истории человечества. Так что все будет чертовски тщательно контролироваться. Силы добра на чеку». «Если вы исчезнете по нашей вине, они об этом пронюхают, и тогда нам, чертям, это дьявольски дорого обойдется!» Сатана постучал по губам костяшкой пальца, затем медленно проговорил. «Но как мы можем поверить, что вы ничего не расскажете?» «Это проблема». «Ладно, я решаю вас подкупить, если вы, конечно, продаетесь». Понимая, в чем состоит альтернатива, Джонсон поспешно заверил. «Я продаюсь». «Рад это слышать». «Мистер Джонсон, вы женаты?» «Нет. Операция очень рискованная, для нее выбирали холостяка». Босс хихикнул. «Они даже не представляют, насколько рискованная». «Ладно, давайте посмотрим, пройдет ли у нас этот фокус». «Елена, выходи!» Медная узорчатая дверь открылась и вошла женщина. Она была одета в простую греческую тунику на голове венок из полевых цветов. Благодаря чудесному сочетанию пропорций ее лицо воплощало суть совершенной женственности. А фигура о ней невозможно сообщить ничего, что не показалось бы непристойностью. Попросту говоря, это была самая желанная женщина на свете. Елена – это мистер Джонсон. Она улыбнулась. Эта улыбка, должно быть, покорила сотни мужчин. «Здравствуйте, мистер Джонсон. Рад познакомиться, Елена!» Откликнулся Джонсон, не в силах отвести от нее глаз. «Елена!» — сказал сатана. «Мистер Джонсон прибыл с твоей планеты. Он не грек и не привез никаких подарков, так что не надо его опасаться. Но все же у него есть один дар, который тебе может показаться бесценным. «Что же это? Он может забрать тебя из ада и дать достойную жизнь в мире людей. Хочешь ли ты этого, Елена?» «Да, да, да!» — Елена захлопла в ладоши. «Но есть одно условие», — предупредил босс. «Какое?» «Ты должна полюбить его». Елена моргнула, пристально посмотрела на Джонсона, а потом сказала. «Да, я могу его полюбить». «Собственно, я уже его люблю!» «Елена быстро соображает», — заметил босс. «И вместе с тем она очень искренняя. Много лет она была доброй и верной женой Менелаю, но потом объявился коварный Парис и обольстил ее. Она совсем потеряла голову». «Увы», — Елена прижала тыльную сторону кисти ко лбу. «Ну, Джонсон, вот вы и получили свое. Прекраснейшая женщина на свете влюблена и готова стать вашей спутницей жизни, если вы того пожелаете». «Желаю», — едва ворочий языком промямлил потрясенный Джонсон. «Конечно же вы понимаете, что поскольку она была в аду, то по-прежнему принадлежит нам. Если мы услышим, что вы начали болтать о своих необычных приключениях на Кваваре, тут же утащим ее обратно». «Понимаю. Но... Как мне объяснить ее появление?» Босс развел руками. «Легче легкого. Она спряталась на вашем корабле, и вы нашли ее только когда совершили посадку». Как считаете, начальство поверит? А что ему остается? усмехнулся Джонсон. Разве можно найти другое объяснение? Тогда решено: ступайте проводите свое обследование и забирайте Елену с собой. Я говорил, что она прекрасно готовит. Лучший спанакопиты, чем у нее, я в жизни не пробовал. Вы впрямь везунчик. Пьяный от счастья Джонсон взял Елену за руку. Когда они ушли. Сатана вызвал Слатина. Итак, вопрос с Джонсоном решен. Подкуп не в обычаях ада. В обычаях, если можно получить возмещение. И каково же оно будет? Босс коварно улыбнулся. Где Парис? Кажется, мы отправили его работать с упырями. Ну так вынь его из и ямы да почисти. Для него есть дело. Какое? Когда будем переезжать на новое место... «Париса оставим здесь!» Слатин изогнул бровь. «Разве это не вызовет еще больше вопросов?» «Не беспокойся. Люди большие мастера придумывать правдоподобные объяснения для того, что не укладывается в рамки науки или суеверий». «И что будет делать Парис?» «То же, что и всегда!» Бус потер руки. «Его ремесло обольщения! Он попытается вернуть Елену!» «Думаете, получится?» Елена с тех пор сильно изменилась. Ставлю на то, что он справится. Парис в свое время соблазнил прекраснейшую женщину на свете. Они были вполне счастливы, пока Одиссей не отколол номер с деревянным конем, после чего трое пало, из всех приличных людей в ней перебили. Конечно, Елена вспомнит старые добрые деньки, проведенные с Парисом. Слатин покачал головой. Она не побоится вернуться к Парису. «Ведь за это ее ждет ужасная кара. Страх удержит ее, но лишь на какое-то время. Потом я явлюсь к ней во сне и скажу, что бояться нечего, никто не будет наказывать ее за поступки столь свойственные людям и вполне простительные. Конечно, я солгу. Но такова уж моя дьявольская натура». «А Джонсон? Вы вернете его сюда для расплаты?» «Пожалуй, нет», — решил сатана. «Его карой будет жизнь без Елены. Изящно, правда?» — Очень. Но что если... — Слатин указал вверх большим пальцем. — Что если ангелы пронюхают? — Ну, тогда нас ждет адская расплата, — босс развел руками. — Но разве сатана может устоять перед возможностью провернуть такую отличную интригу? — Ангелы меня поймут. Слатин усмехнулся. — Я бы на это не рассчитывал. — А кто рассчитывает? Мне плевать. — Я просто... «Хочу повеселиться».